Глава двадцать шестая Когда принц впервые при мне разделся до пояса, я огорченно присвистнул. «Боже мой, как все запущено!» Выглядел мой подопечный, словно узник Бухенвальда. Грудь, как у молодого петуха, коленка. Бицепсы с голубиное яйцо. Трицепсы вообще не просматривались а вместо квадратиков пресса — впалый живот с отчетливо выделяющимся пупком. Скелет с скелетом. И это при том, что кормили его, как нулбой. А как иначе? Повара у принца были знатные, редкостные мастера кулинарного искусства, виртуозы котла и поварешки. Но, видать, не в коня корм. Изысканные яства пальчики оближешь. И столь плачевный результат. Обидно. «Мама дорогая!» — взгрустнул я. «А что такое?» — удивился принц. Он стоял под ласковым южным солнцем и жмурился. Над верхней губой пробивался белесый пушок, свидетельствующий, что юному принцу еще не доводилось бриться. Я посмотрел на этот мешок костей и брякнул без особой деликатности. «Да вот гляжу на вас, ваше высочество, и размышляю. Как же вы керасу на себе таскать собираетесь? Она ведь тяжелая». «Не вашего ума дело, барон!» Вспыхнул, как порох, Антон Ульрих. Вспыхнул и тут же угас. В этом весь он, все его проблемы. Я пояснил. «С этого дня как раз моего, ваше высочество» и, глядя на его растерянное лицо, счел нужным добавить. «Вы уж простите меня за резкость!» Принц стушевался. «Тогда и вы меня простите, фон Гофен. У вас такой тон, я чувствую себя, будто школьник перед экзаменатором». «И правильно чувствуете. Мне вас в оборот взять придется, уж не в защите. Но вам это пойдет на пользу вашего сочества». Пусть мои слова послужат вам утешением, когда будет трудно. А то, что придется несладко, я вам гарантирую». Диспозиция была и комичной, и трагичной одновременно, но принц, видимо, хорошенько все взвесил, догадался, что врать мне нет никакого резона и торжественно объявил. «Я вам верю, барон, и отныне вручаю мое бренное тело в ваше полное распоряжение». «Договорились, Ваше Высочество, я сделаю ваше тело здоровым, а в здоровом теле найдется место и здоровому духу». На самом деле с подопечным мне повезло, только я сразу этого не понял. Гены у принца были замечательными. Стоило лишь правильно распределить нагрузку, и молодое тело стало наращивать мускулатуру в нужных пропорциях. Лепить из него брутального мачо не имело смысла. Все-таки как личность он сформировался еще в детстве, поперек лавки класть уже поздно, но придать ему толику уверенности было в моих силах. Все его проблемы проистекали из-за слишком покладистого характера. Принц был слишком добрым, слишком вежливым, слишком скромным. А нареченная невеста спала и видела в грезах его полную противоположность, страстного бунтаря, неспровергателя основ, но при этом обходительного и знающего толк в политессе. Тихий, созданный для семейной жизни, Антон Ульрих был уютным и домашним. Понятно, что Анне Леопольдовне, у которой по причине молодых лет до сих пор гулял ветер в голове, заика принц не нравился. Она не понимала, что брак с кем-то, вроде саксонца Линара, порхающего мотыльком из одного олькова в другой, будет хуже каторги, что придется пролить немало горьких слез и забыть, что такое женское счастье. Она начиталась сентиментальных романов, в которых коварные искусители преображались, встретив истинную любовь, и верила, что граф Ленар чудесным образом переменится, став прекрасным и верным супругом. Что взять с наивной девчонки? Анна Леопольдовна видела в моем подопечном безвольную тряпку, в упор не замечая таких качеств, как отвага, ум, бескорыстие, надежность и доброта. Понадобились дворцовый переворот, арест и длительная ссылка, прежде чем строптивая цесаревна смогла, наконец, оценить Антона Ульриха по достоинству. Мне кажется, только там, в ссылке, между супругами возникла большая настоящая любовь. Принц был с Анной до трагического конца, делил все муки и тяготы. Пожалуй, я могу назвать это подвигом, самопожертвованием во имя любимой и детей. Каждый раз, когда я глядел на принца и его адъютанта Геймбурга, мне было грустно, на душе скребли кошки. Иногда, в зависимости от обстоятельств, приходилось выдавливать из себя улыбку или наоборот казаться строгим и неприступным. Я слишком хорошо знал, что ждёт в будущем их, в сущности, зелёных, не юнцов. Мои не великие знания приносили много печали. Ещё хуже стало, когда мы сошлись поближе. Как я ни старался оттянуть этот момент, но это неизбежно, если приходится проводить много времени вместе». Мы подружились, я узнал принца и его адъютанта с нескольких сторон, стал ему симпатизировать. Мои подопечные не были ангелами воплоти, у них хватало недостатков, но такой печальной участи, которую им уготовили после Елизаветинского переворота, они не заслужили. Я стиснул зубы и пообещал не допустить столь вопиющей несправедливости. Пусть у этих парней жизнь сложится иначе, и желательно в разы лучше. Если благополучный исход зависит от меня, я приложу к этому все усилия. С каждым днем принц нравился мне все больше и больше. Он умел отличить честь от гонора, никогда не жаловался, если я был слишком строг. В благородных жилах текла благородная кровь. Принц последовал моему совету и отправил почти всю свиту назад в Санкт-Петербург. Остались только Геймбург и два пажа. Личный врач перешел в подчинение главному лекарю батальона Вихману. За это Антон Ульрих получил личную благодарность от Берона. И вроде не такое уж великое событие, но с каким неприкрытым удовольствием принц слушал его слова. Все переходы юноша проводил в седле. Это далеко не так просто, как кажется. Достается и коню, и всаднику. Но надо терпеть. И принц терпел. А ведь нагрузка на его пока далеко не богатырские плечи легла нешутошная. Но иначе было нельзя. Время летело вперед, мы не имели права растрачивать его впустую. Каждая упущенная минута шла в актив врагу, делая призрак будущего переворота отчетливым и явным. Как только гвардейцы останавливались на привал, я отпрашивался у Берона и приходил к палатке принца. Начинались тренировки с полной выкладкой до изнеможения. Только так мы могли добиться впечатляющих результатов, а они были очень нужны, в первую очередь принцу. Лишь при этом условии он мог стать другим. Не размазнёй рохлей а крепким стопроцентным мужиком. И плевать, что у нас не было тренажерного зала. Гири, штанги и тренажеры с успехом заменялись подручными средствами. Пушечными ядрами, камнями, дровами и перекладиной в виде первого подвернувшегося толстого сука на дереве. Я гонял королевскую особу до седьмого пота. Принц бегал, прыгал, отжимался на кулаках и пальцах, крутил солнышко и качал мускулатуру. По-моему, он еще умудрился и подрасти на пару сантиметров. Но тут скорее виной его молодой возраст. Кроме обычной физподготовки, не забывали о прикладных вещах, вроде фехтования, стрельбы и бокса. Кирюха сшил несколько комплектов кожаных перчаток. Уж чего-чего, с кожей в обозе проблем не было. Набил конским волосом для смягчения ударов. У Майка Тайсона, понятно, были покруче, но нам на первое время сойдет. Я постучал по раскидистой березе, как по боксерской груше, и, удовлетворившись результатом проверки, пошел к Антону Ульриху. Гренадеры, охранявшие принца, доложили, что этой ночью их королевское высочество изволило быть... У маркетанток. Я сразу понял, откуда ветер дует. Неугомонный Геймборг сумел таки подбить Антона Ульриха на приключение. Ах, молодость, молодость, ты так прекрасна в своей безалаберности. Читать нотации и блюсти мораль в мои обязанности не входило. К тому же после истории с Линаром принц имел полное право отплатить цесаревне Анне той же монетой. Лишь бы не как в том анекдоте. «Ах, я бы ему мстила и мстила!» Кровь у принца бурлила горячая, гормоны играли. Ничего экстраординарного не случилось. До принцессы и императрицы похождения герцога Брауншвейгского не дойдут. Волновало меня лишь одно. Жутко не хотелось, чтобы молодой человек привез из похода полный букет заболеваний не имевших ничего общего с боевыми ранами. До изобретения антибиотиков венерические болезни лечились весьма сомнительными методами, поэтому телесное здоровье принца вызывало вполне естественные опасения. Поговорю с лекарем, чтобы он устроил его высочеству маленький профилактический осмотр. Изможденный ночными подвигами, принц спал на лавке, не снимая походный камзол. Верный Геймбург храпел на полу, используя вместо подушки грязный Батфорд его высочества. «Разбудить парней было непростым делом. Признаюсь, я чуть не отчаялся. Слова не действовали. Орлы дрыхли так, будто всю ночь таскали мешки с цементом. — Видать, заездили их у бабы, — с видом знатока сказал один из гренадер. Он глядел на спавших дворян с нескрываемой завистью. «Много себе позволяешь!» — прикрикнул я на него и велел убираться вон. С большим трудом все же удалось поднять парней на ноги. После обливания холодной водой принц встряхнулся и превратился в адекватного человека, а вот с Геймбургом пришлось повозиться. Подполковник считал, что я не имею никакого морального и физического права обращаться с ним столь неподобающим образом и отчаянно сопротивлялся. Разумеется, со мной спорить сложно, могу задавить не только авторитетом, но вот терять драгоценные минуты на препирательство, если бы не принц, даже не знаю, что бы с ним сделал. Геймборг, прекращайте дурацкую возню. «Делайте, что велено адъютантом господина Берона!» — приказал Антон Ульрих. Адъютант бросил на меня неприязненный взгляд, но свою порцию ледяной воды выдержал стоически. «Вот что, господа», — сказал я после того, как молодые люди насухо вытерлись полотенцами, — «боюсь, что мы слишком мало занимаемся». «Почему мало?» — удивился принц. «Потому что у вас еще остаются силы на амурные приключения». «Моя вина, не спорю, но я исправлюсь. Совершенно логичным шагом будет увеличение нагрузки. Так что я вас поздравляю. С этого дня займемся с вами боксом». «Простите, чем?» — в один голос спросили парни. «Боксом. И можете меня не благодарить». Я пристально смотрел на подопечных. «Понимал, что они гораздо выше меня на социальной лестнице, что у обоих впереди тяжелая судьба, арест и многолетнее пребывание в ссылке. Но все можно исправить уже сейчас. Бесстрашный и в то же время бесхарактерный принц должен стать настойчивым и твердым, а его правая рука Геймбург обязан выручить господина из любой перипетии». Далой все сомнения, фон Гофен!» «Надевайте перчатки, принц!» «Геймборг, вас это тоже касается!» «Зачем нам эти перчатки?» недоуменно протянул Антон Ульрих, рассматривая обновку. «В них ужасно неудобно держать и шпагу, и поводья!» «Не волнуйтесь, это не образцы новой формы вашего кирасирского полка. Назначение у этих перчаток сугубо утилитарное. Фехтовать, скакать на лошади и тем более стрелять в них вы не будете, это факт». Сейчас я вам все с чувством, с толком, с расстановкой объясню. Я взял ораторскую паузу. Принц закусил губу, а его адъютант страдальчески поднял взор к небу. «Извольте смотреть на меня, господин Геймборг, и слушать очень внимательно». Адъютант его высочества с тоской перевел взгляд на меня. Я продолжил. «Перчатки эти, как вы успели заметить, непростые. Предназначены они для того, чтобы вы никого не покалечили. Я покажу вам, как надо двигаться и бить. Для начала устроим бой с тенью. Ничего сложного, господа. Я показал основные удары, объяснил правила, и поскольку не являлся подходящим противником, как ни крути, но у меня и рост намного выше, и вес значительно больше, назначил Геймбурга на роль спарринг-партнера для принца. Адъютант был подходящий, как я называл, воробьиной весовой категории. Поначалу парни стеснялись. Дескать, сражаться на шпагах – самое то, а на кулачках – че-чур по-мужицки. «Я не уверен, что это варварское развлечение не уронит моё достоинство», заявил Геймбург. «Вот что значит немцы». Наши еще с детства проходят школу боев стенка на стенку и ближнему своему по уху съездят, не задумываясь. Салонное жеманство еще не разложило отечественное шляхетство. Народ меня окружал простой, как три копейки. Вместо дуэли бьют в челюсть. Потом мирятся и, обнявшись, пьют с недавним обидчиком до посинения. «Нормально!» После драки кулаками не машут. Я почесал в затылке. Как мне убедить этих благородных немчиков? На что сослаться? Надо, наверное, привести в пример Англию, родину бокса. Ведь не гнушались же хваленые денди драться, засучив манжеты и рукава. Правда, когда это было, в какие годы, хоть убейте, не помню. Стал уже этот спорт любимым развлечением джентльменов? Или его звездный час еще не пришел? И главное, уточнить не у кого. Придется выкручиваться. На всякий случай спросил у подопечных, когда они последний раз бывали на берегах Туманного Альбиона. Выяснилось, что ни тот, ни другой уже давно пределов России не покидали, с английским посланником господином Рондо бесед не вели. Тогда я воспрял духом и принялся вдохновенно врать. Рассказал, что нынче бокс в моде среди британских джентльменов, и благородные лорды мутузят друг друга почем зря. Таким образом, ничего зазорного в занятиях боксом нет, резюмировал я. Это подействовало. Немцы кивнули и встали в боевые стойки. «Сходитесь», — скомандовал я. Первый поединок закончился со счетом 1:0 в пользу принца. Геймбург явно поддавался, так что пришлось объяснить ему, что, поступая подобным образом, он подкладывает его высочеству форменную свинью. «Что есть подложить свинью? Я не вижу здесь этого животного!» недоумевающе захлопал глазами Геймбург. По требованию принца все разговоры велись исключительно на русском, и подполковник с трудом понимал смысл многих идиом. «Свинья, свинья...» Я стал подбирать подходящее выражение. «Так говорят, когда оказывают человеку медвежью услугу». «Вас, ист, медвежья услуга!» вскипел Геймбург, переходя на смесь немецкого и русского языков. Я потрепал его по плечу и посоветовал выбросить это из головы. «Вы бы лучше кулачками половче махали. Не бойтесь, личность его высочеству не свернете. А если, не приведи Господь, все же сподобитесь, так мы на место сей же секунд все возвернем». Похоже, я перестарался. Накрученный адъютант, как только выпала возможность... Тут же залепил Антону Ульриху в бровь, да так, что у того искры посыпались. Принц разозлился и замахал руками, как мельница. Второй раунд закончился боевой ничьей. Состязание превратилось в драку. Боксеры разошлись не на шутку. Я с трудом растащил их. Пока они отдыхали, я объяснял им, в чем заключается разница между спортивным поединком и мордобоем. В третьем раунде победа честно досталась более тренированному Антону Ульриху. Он изловчился и отправил адъютанта в глубокий нокаут. Берон, увидев утром на очередном совещании его высочество с припудренным фингалом, пришел в ужас. Подполковник расстроился еще сильнее, когда узнал, при каких обстоятельствах Антона Ульриха одарили столь роскошным украшением. «Понурый и побитый геймборг, маячивший за спиной принца, служил замечательной демонстрацией успехов, достигнутых его высочеством. Я мог гордиться воспитанником, но мой начальник далеко не сразу одобрил занятие боксом». «Фон Гофен, вы сошли с ума? Вы верно хотите, чтобы принца убили еще до того, как мы окажемся в Азове?» — насупился Берон. «Никак нет, господин подполковник!» — гаркнул я. «Тогда чего вы добиваетесь этим рукомашеством?» «Того, чтобы по прибытии на театр военных действий его высочество разил неприятеля, не зная поражений!» — почти прокричал я. Принц в это время улыбался не хуже чеширского кота. Его самолюбие грело первая одержанная победа. Хотите сказать, То этот ваш бокс способствует грядущим викториям?» — недоверчиво спросил Берон. «Так точно. Занятия боксом укрепляют мощь физическую и духовную, учат выдерживать удары и настраивают на победу», — отрапортовал я. И «Ежели бокс и впрямь настолько полезен, почему бы не поразмыслить о его дальнейшем развитии?» «Скажем, у нас в полку или в сводном детошементе, задумался Берон. Офицеры, собравшиеся в штабной палатке, согласились, что попробовать можно. Уже через две недели состоялся первый турнир среди представленных в отряде гвардейских полков. О том, каким было мое место в турнирной таблице, из скромности умолчу. Убедившись, что физическая накачка приносит свои плоды, я приступил еще и к психологическому прессингу принца. Моя и без того грубая прямолинейная манера общения с ним стала еще жестче, порой вплоть до оскорбления. Антон Ульрих пока проглатывал обиды, держался, а я с нетерпением ждал, когда же в нем проснуться злость и здоровая агрессия. Без приобретения этих ценных качеств мои труды могли пропасть впустую. Я не боялся открыть ящик Пандоры и превратить юношу в чудовище. Нет, принц в любом случае останется славным молодым человеком, вежливым и добродушным, но теперь он никому не позволит унизить себя. Чего я и добивался. И вот однажды... Это произошло. После одной из сценичных подначек Антон Ульрих взорвался. Тихоня преобразился. Он выхватил шпагу из ножен и велел мне защищаться. «Я вызываю вас на дуэль, хоть вы и не заслуживаете такой чести!» С достоинством произнес принц. «Обнажите вашу шпагу, барон!» Я никогда раньше не видел Антона Ульриха в гневе. На моей памяти это была его первая вспышка ярости, а именно этого я и добивался. Я встал на одно колено, поднял ножны с моей шпагой над головой и с поклоном вручил их принцу. «Ваше высочество, вы усвоили мои уроки и повели себя должным образом. С этого дня моя жизнь целиком и полностью находится в ваших руках». Принца мой неожиданный поступок удивил. Он быстро остыл и велел мне подняться. «Я принимаю от вас столь дорогой подарок, фон Гофен», — сказал он.